Изобилие. Дождь вперемешку с солнцем заливал витражи, которые заменяли колоссу зрачки. Тень от капель бежала по улыбке генеалогистов. Они обнимались так жарко, что составляли единое тело. Их золото ослепляло всех вокруг. Поэтому Офилия не сразу заметила, что те были не одни в директорских апартаментах. Гвардейцы Палукса освобождали книжные полки от их содержимого. Личные дела пациентов, медицинские пособия — все сгребалось в одну кучу. Они замедлили движение, готовые схватиться за оружие с примкнутыми штыками, висевшие у них через плечо, когда потайная дверь лифта распахнулась, пропуская Лазаруса, Офелию, Торна, Амброаза, Элизабет и Олтера. И теперь... Стража замерла в ожидании приказа генеалогистов. Мужчина сделал им знак продолжать, а сам небрежно помахал пирожным, пока женщина облизывала пальцы. «Ваш визит? Такая приятная неожиданность? А то нам стало здесь немного одиноко. Во всем заведении нет больше ни одной живой души, ни единого наблюдателя, ни единого сотрудника, ни единого подопечного». Ни единой кошки. Афилия бросила взгляд сквозь ближайший круглый витраж. Действительно, галереи и сады внизу были пустынны. Куда делся мужчина с морщинкой в уголке рта? А женщина со скоробеем? И другие инверсы? И секундина? И шевалье? Стоявший рядом с ней Торн не выказывал никаких чувств. Но Афилия почудилась, что часы в его кармане — перестали тикать. Он хотел опередить генеалогистов, с которыми сначала заключил договор, а потом разорвал его. И он проиграл. Электрическое покалывание его когтей, к которому Офелия в конце концов привыкла, внезапно прекратилось. При одной мысли, что он мог испугаться, он, столько раз смотревший в лицо смерти, ее охватила паника. Даже амбруаз заволновался, поглаживая шарф, чтобы успокоить его нарастающее метание. Угроза витала в воздухе, как запах газа. Здесь должно было случиться что-то ужасное. Но что именно? Лазарус со своей стороны не был ни удивлен, ни встревожен вторжением генеалогистов. Он держался по обыкновению излишне самоуверенно, засунув большие пальцы под мышки белого сюртука. Генеалогисты дружно обратили взгляды на Элизабет, которая тут же отступила на шаг. «Какое облегчение! Увидеть вас целый и невредимый виртуоз! Заставить вас подняться на борт того дирижабля было оскорблением вашему таланту!» Леди Септима выказала себя Рилли, недостойной своих обязанностей. «Из-за нее волнения охватили весь Вавилон!» «Кстати, она расплачивается за это как раз сейчас, пока мы разговариваем». Наши славные сограждане бросили ее в пустоту. «Тем стремительнее будет падение», — закончили они хором. Офелии оба казались совершенно бесчеловечными. Даже когда они улыбались, ни одна морщинка не оскверняла золото их кожи. Возможно, таково было следствие их семейного свойства». Она подумала о леди Септиме и ее бесконечном падении в бездну, уже поглотившую ее сына. Потому как грязные ногти Элизабет вцепились в обшлага мундира, Офелия поняла, что девушка разделяет этот ужас. Ее веки распахнулись как занавес, пока глаза следили за передвижениями гвардейцев, уносящих в ящиках частную жизнь сотен пациентов». Генеалогисты воспользовались воцарившимся хаосом, чтобы силой вторгнуться в это место, всегда остававшееся для них запретным. Вавилон бился в огонь, а его самые высокопоставленные сановники сидели здесь, удобно расположившись в кресле, которое им не принадлежало. «Духи семей», — с трудом проговорила Элизабет, «они все в мемориале, чтобы бороться с обрушениями. «Почему вы не с ними?» Афилия и на секунду не могла себе представить, что из всех оказавшихся в этой комнате именно Элизабет посмеет противостоять генеалогистам. Они поднялись, как единое тело. «Потому что отныне эта задача возложена на вас. Вавилону нужна примерная и преданная гражданка, поскольку лорд Палукс нуждается в нас сегодня как никогда». Кто-то должен служить ему живой памятью и объяснять, как ему, так и другим духам семей, где их истинное место. А потому вы возведены в ранг светлейшей леди. Элизабет недоверчиво посмотрела на эмблему в виде солнца, которую генеалогисты прикрепили ей на грудь. Афилия готова была поклясться, что узнала тот самый знак, который Торн вернул леди Септиме. Это не продвижение по службе, это чистое надругательство. «Аэростат пришвартован к ограде», — сказал мужчина. «Садитесь в него и отправляйтесь в мемориал», — сказала женщина. «Нау», — сказали они хором. Гвардейцы Палукса, только что освободившие от содержимого последнюю книжную полку, каждый с коробкой в руках, выстроились шеренгой до самой двери на манер почетного караула. Путь указан. Элизабет никогда не любила ни груза ответственности, ни огней рампы. Этот новый титул походил на дурную шутку. Она покинула апартаменты вместе с вооруженным эскортом, оглянувшись на Офелию и бросив той последний взгляд. После ее ухода на месте остались только пятеро гвардейцев. Двое несли караул у дверей апартаментов, двое у потайного лифта, еще один — не спускал глаз с неизменно улыбавшегося Лазаруса, словно тот был самым опасным из всех. Пять ружей — и явный перебор, чтобы допустить мысль о побеге. Потому как подрагивали длинные пальцы Торна, Офелия догадывалась, что он прокручивает в голове все способы переломить ситуацию. С момента, когда они вышли из лифта, он ни разу не взглянул на нее и ни разу не приблизился, как и в те времена, когда хотел внушить окружающим, что невеста ничего для него не значит. Да и она сама избегала поводить очками в его сторону из страха спровоцировать взрыв в той смертоносной атмосфере, которая сгущалась вокруг них. Неожиданно генеалогисты сосредоточили все свое внимание на амбруазе. Внимание ядовитое да нельзя. Тот... Задрожал, когда женщина, шурша шелками, склонилась над его креслом-каталкой. «Тигрица нос к носу с олененком». «Какая замечательная деформация! Вы очень необычный мой мальчик, И я говорю не только о ваших конечностях». «Отец!» — тихонько позвал Амбрас. Лазарус, которого по-прежнему держал на мушке гвардеец, улыбнулся ему издалека. Ничего не бойся, все к лучшему, все к лучшему, повторила женщина. Она погладила ладони амброаза, обведя пальцем каждую линию, и вскоре их руки, что у одного, что у другой, покрылись мурашками. Напряженные брови женщины, которая воспользовалась своим свойством осязательницы, чтобы расспросить чужую эпидерму, вдруг облегченно расслабилась как будто она нашла то, что искала. Медленно, чувственно, ее золотые пальцы скользнули под волосы амбруаза, под шарф, вздыбившийся от этого прикосновения, потом под ворот белой туники. Афилия слишком поздно поняла, что сейчас произойдет. Амбруаз удивленно икнул. Просто икнул. В следующее мгновение в кресле уже не было ничего, кроме обезумевшего шарфа, который забился в воздухе и одинокого луча солнца. Испарился, как дым. Теперь женщина сжимала двумя пальцами старую серебряную пластинку, где была выгравирована микроскопическая надпись «Кот», на протяжении десятилетий удерживавший отголосок в мире материи, которая она содрала, как простую этикетку. Все произошло так быстро, что Офилия не успела даже вздрогнуть, да и сейчас не могла перевести дыхание. Ее легкие сердце и кровь застыли. «О-ла-ла», -ла", — протянул Лазарус, — «вы повредили кот». «Это было Рилли really необходимо?» Оставшиеся в зале гвардейцы уставились, не моргая, в какую-то воображаемую точку, словно пытались убедить себя, что ничего не видели. Слитным жестом генеалогисты указали им на Уолтера. «Оставьте нас и уведите этого робота!» Гвардейцы повиновались. В момент, когда они покидали апартаменты вместе с покорно подчинившимся Уолтером, который опрыскивал своих конвоиров туалетной водой, На их лицах отразилось невольное облегчение. Едва монументальные двери из черного дерева закрылись, а Афилия почувствовала, как в обе ее щеки уперлось что-то твердое. Два золотых пистолета. Надавив, они вынудили ее поднять лицо к Торну. «Гвардейцы Полукса не единственные, кому разрешено носить инструменты для защиты мира», предупредили его генеалогисты. «В качестве главного семейного инспектора вы нас очень разочаровали. Мы закрывали глаза на все ваши мелкие недоговорки, пока вы были нашими глазами в этом центре. Но вы дезертировали со своего поста ради этой маленькой немистки. Афилия не очень отдавала себя отчет ни в наставленном на нее оружии, ни в непосредственной близости генеалогистов, чьи золотые волосы смешивались с ее собственными, ни даже в хищной неподвижности Торна. Она видела только пустоту на другом конце шарфа. Амбруаз был там, а в следующую секунду его не стало. Он встретил ее, помог, накормил, приютил, давал советы, И его не стало. Не ослабляя давление пистолета, женщина бросила Лазарусу пластинку с кодом, которую она сорвала с амбраза. Для нас большая честь встретиться с настоящим автором проекта корнукопианизм. Честно говоря, профессор, до недавнего времени мы полагали, что вы не стоите нашего внимания. Of course. «Мы знали, что Евлалия Дио сделала вас одним из своих служителей, но нам никогда в голову не приходило, что вы способны с ней соперничать. И только недавно нам стало ясно, до какой степени мы вас недооценивали». Лазарус оторвал глаза от пластинки в своей руке. Тень улыбки по-прежнему гнездилась в уголке старческих губ. Внезапное исчезновение амбруаза не слишком его потрясло. «Что же заставило вас изменить свое мнение?» Афилия не могла видеть выражение лиц гениалогистов, стоявших бок о бок с ней. Зато она увидела, как напряглось все тело Торна, вплоть до сузившихся зрачков, когда оба еще глубже уперлись ей в щеки. «Эта маленькая анимистка, которую мы встретили по чистой случайности во время перерегистрации застойка мемориала, Мы заглянули в ее документы, и в лале не слишком распространенное имя на Вавилоне, и ушанота Шанота полно скрытого смысла. Тогда мы провели в отношении нее небольшое расследование и выяснили, что в ваше отсутствие она жила в вашем доме, и таким образом обнаружили существование вашего так называемого сына, сына который нигде не фигурировал на вашем генеалогическом древе и которого вы тщательно скрывали в своей тени, и след которого, благодаря нашему упорству, мы в конце концов нашли в своих архивах. Простой, бесправный, родившийся в квартале, где прошло ваше детство, помещенный вместе с вами в этот центр, то есть непосредственно сюда, и не постаревший ни на гран за последние 40 лет. Леди Септима была решительно неправа, когда выставила его отсюда, так и не позволив нам с ним встретиться. «К большому счастью!» — закончили они хором. «Вы сами вернулись к нам!» Лазарус благодушно кивал в ответ на каждое утверждение генеалогистов. «А не могли бы вы сказать, чего ждете от меня и моего скромного центра?» Пистолеты у челюсти Офелии задрожали от возбуждения. Она больше не могла повернуть шею. «Изобилие!» — ответили генеалогисты. «Единственного, которое имеет значение!» «Изобилие времени!» бессмертия. Шарф продолжал безуспешно искать в глубине кресла-каталки тела, которого там больше не было. Офелия не могла отвести от него глаз». Генеалогисты так ничего и не поняли в том, что представлялось себя рок изобилия. Они уничтожили Амбраза, даже не зная, кем он был в действительности. Они были недостойны бессмертия. Они были недостойны жизни. Зажатая в тисках двух пистолетов, Афилия прикрыла веки, чтобы подсоединиться к их спинному мозгу. Она не хотела их отталкивать. Она хотела причинить им боль вцепиться когтями в их плоть так глубоко, как только будет в ее силах. У нее ничего не получилось. Крепко сжав зубы, чтобы распространить свое свойство как можно дальше, она смогла почувствовать нервные системы Торна и Лазаруса, но не генеалогистов. Их кожа была неприступной крепостью. Она снова распахнула веки и встретила в вышине взгляд Торна, Велевший ничего не предпринимать. Теперь она понимала, почему он их боялся. Убить или быть убитыми для них проблема была не в этом. Их дыхание обжигало ей уши. Внешне мы не стареем, но это лишь видимость. Под кожей наши тела умирают каждую секунду. Мы устали растрачивать время, и мы устали... «Обшаривать это заведение?» У Афелии мелькнула надежда, когда она увидела за витражами всплывающие роста цветлейших лордов, но аппарат продолжил подъем и исчез вдали в направлении мемориала. Она не представляла себе, каким образом Элизабет могла бы поступить по-другому, не подчинившись генеалогистам, но все равно почувствовала себя покинутой. «Повинуюсь» заявил Лазарус, смиренно склоняя голову. «Я отведу вас к рогу изобилия, при одном условии. Мы отправимся туда все вместе. Не причиняйте вреда моим партнерам, хорошо?» Генеалогисты знаком приказали Лазарусу указывать путь, а Торну следовать за ним. Сами же подтолкнули Афелию пистолетами. Ей пришлось силой оторвать шарф от кресла-каталки, чтобы не оставлять его одного. Удерживать, прижимая к себе эту бьющуюся шерсть, было все равно, что бороться с собственным сердцем, вырвавшимся из груди. Она не строила никаких иллюзий. Стоит генеалогистам завладеть рогом изобилия, и они избавятся от них всех. Лазарус не стал вызывать большой лифт в холле. Он провел их вниз по потайной лестнице, которую Афилия и Торн уже использовали для своего тайного свидания. Все вместе они двинулись в недра статуи, отдаляясь от солнца и дождя. В потрескивании мигающих лампочек их тени смешивались с висящей паутиной. Лазарус, насвистывая, то сворачивал направо, то выбирал левый коридор. Не пытался ли он запутать их в лабиринтах центра? Афилия не сумела бы сказать, кому из них, ему или генеалогистам, она доверяла меньше. Он утверждал, что амбруаз для него важен, но жестокое внезапное исчезновение подростка не произвело на него ни малейшего впечатления. И если понадобится, он и своих партнеров принесет в жертву безо всяких сожалений. Офелия чувствовала, как на нее давят не только пистолеты, но и безмолвное внимание Торна, который продолжал анализировать, подсчитывать, оценивать и снова пускался по кругу в своей выкладке. После блуждания по бесконечным поворотам они, наконец, добрались до подземного перона, где поезд, казалось, дожидался их с начала времен. Когда Офелия вошла в вагон, то сразу увидела те же бархатные кресла и лампы под абажуром, что и в первую свою поездку. Может, на этот раз пункт назначения будет иным? «Советую вам сесть», — сказал Лазарус, подавая пример. «Спуск будет крутой». Едва он произнес эти слова, как дверца купе захлопнулась, и они двинулись вниз по туннелю. Афилия была родом с Ковчега, где фиакры иногда капризничали, но этот поезд был реально наделен собственной волей. Или он тоже был воплощением отголоска? Насильно усаженная между генеалогистами, она безуспешно попыталась сосредоточиться на пистолетах, больно впившихся ей в ребра. Золото было материей, обладающей слишком мощной индивидуальностью даже для анимиста. Легче было управлять дирижаблем, чем как-то повлиять на устройство из этого металла. Осмелившись бросить взгляд на окна поезда, Офелия заметила улыбку на губах собственного отражения. Сначала она подумала, что это нервная гримаса, но потом поняла, что улыбается не она, а ее отголосок. Он был здесь. Он продолжал следовать за ней. Это видение длилось лишь миг, и очень скоро улыбка исчезла со стекла. Но Офелию она странным образом ободрила. Она прижала к себе шарф и прихватила острый взгляд Торна, сидевшего на банкетке напротив. Не меньше, чем она сама, он был решительно настроен выпутаться из этой ситуации. Так или иначе, они найдут выход. Вместе. Резкий толчок обозначил прибытие поезда. Спустившись с подножки вагона, Афилия вначале ничего особенного не увидела. Но тут... На нее накатила волна необычайно сильного запаха, словно она вдохнула горную породу. Темно здесь не было, скорее наоборот. Чем чаще Афилия моргала, тем меньше ей нравились очертания здешнего пространства. Они попали в пещеру, чей потолок терялся в головокружительной высоте. Стены были истыканы множеством штолен. Вереницы вагонеток беспрестанно въезжали в них и выезжали обратно. Размеры сталактитов и сталагмитов вызывали ощущение, что они оказались в пасти чудовищного зверя. Афилия почти забыла про пистолеты. Она прищурила глаза, глядя на два параболических зеркала, установленные по обеим стенам пещеры и направленные друг на друга, гигантские, как циклопы и вращающиеся, как мельницы. Создавался калейдоскоп еще более безумный, чем все те, которые она видела в центре. А судя по количеству кабелей, оплетающих зеркала, именно они и поглощали почти всю электроэнергию. «Рок изобилия! прошептали генеалогисты, повернувшись каждый к одной из парабол. Лазарус, чьи глаза затмевал блеск его розовых очков, разразился с нисходительным смехом. «Инфакт, нет. Эти машины здесь только для того, чтобы его оптимизировать. Единственный настоящий рок изобилия — вот он». И жестом старого фокусника он указал на клетку посередине пещеры в точке пересечения лучей от двух параболических зеркал. Клетка была похожа на вольер. Несмотря на свои внушительные размеры, сама по себе она не производила особого впечатления, а то, что в ней содержалось, тем более, внутри не было ничего.